Король слушал, застыв в удивлении, а мудрец после минутного умолчания продолжал. «Написать такой пасквиль было бы долгом каждого ученого, если бы не то, что тогда ему пришлось бы коснуться первопричины нынешнего порядка вещей, именуемого универсумом, которое заслуживает разве что снисходительной усмешки». «Начало же этому было положено тогда, когда безмерность была еще совершенно пуста и лишь ожидала акта творения. А мир, почкующийся посредством небытия из чего-то меньшего, нежели небытие, породил лишь горсточку скученных тел, на которых правил твой пра-пра-пращур-аллегорик. И замыслил он невозможное и безумное дело, а именно помочь природе в ее бесконечно терпеливых и неспешных трудах. Решил он вслед за нею создать космос, обильный и полный бесценных чудес. Поскольку же сам не сумел бы этого сделать, велел построить наиразумнейшую машину, чтобы поручить это ей. Строили этого Малоха 300 лет и еще 300. Впрочем, время тогда считали иначе, чем ныне. Не жалели ни сил, ни средств, и механическое чудовище достигло размеров и мощи, едва ли не безграничных. Когда машина была готова, узурпатор велел пустить ее в ход, не догадываясь, что, собственно, делает. Машина по причине его безграничной спеси оказалась чересчур велика. И потому ее мудрость, оставив далеко позади вершины разума, проскочила кульминацию гениальности и скатилась до полного умственного распада, в косноязыкую тьму центробежных токов, всякое содержание, разрывающих в клочья. Страшилище это, закрученное спиралью, словно галактика, заработало на бешеных оборотах и растеклось сознанием при первых же невысказанных словах. Из этого якобы мыслящего со страшным напряжением хаоса, в котором громады недоразвитых понятий взаимно упраздняли друг друга, из этих судорог, корчей и столкновений напрасных зародились и начали поступать в послушные исполнительные подсистемы лишь обесмысленные знаки припинания то была уже не машина, разумнейшая из всех возможных, всемогущий космотворитель. Но развалюха, плотопрометчивой узурпации, который в знак того, что предназначался для великих свершений, только и мог заикаться точками. Что же потом? Правитель ожидал все сотворения, которые подтвердил бы правоту его замысла, самого дерзкого, какой когда-либо рождался у мыслящего существа. И никто не осмелился открыть ему, что он стоит у истоков бессвязного бормотания, механической агонии монстра, который уже родился полумертвым. Но безжизненные и послушные громады машин-исполнительниц, готовых выполнить любой приказ, в заданном такте стали лепить из материального месива проекцию точки в трехмерном пространстве, то есть шар. Вот так, штампуя без устали одно и то же, пока внутренний жар не распалил вещество, швыряла машина в пустую бездну огненные шары, и в такт ее заиканию возник космос. А значит, твой прапрапрадед был творцом мироздания, и он же автором глупости столь грандиозной, что второй такой никогда не будет». Ведь уничтожение этого выкидуша было бы, конечно, гораздо более разумным поступком, а, главное, совершенно сознательным, чего о творении никак не скажешь. Вот и все, что я хотел рассказать тебе, государь, потомок аллегорика, зодчего миров. Когда король распрощался уже с мудрецами, осыпав их милостями и, больше всех, старца, сумевшего разом преподнести ему величайшую лесть и нанести величайшее оскорбление, один из молодых любомудров, оставший со старцем наедине, спросил, много ли правды содержалось в его рассказе. «Хм, что ответить тебе?» — молвил старец. «Рассказанное мною не из знаний проистекало». Наука не занимается такими свойствами бытия, как смешное и несмешное. Наука объясняет мир, но примирить нас с ним может только искусство. Что мы действительно знаем о возникновении космоса? Пустоту, столь обширную, можно заполнить лишь мифами и преданиями. Я хотел, сочиняя миф, достигнуть предела неправдоподобия и был, кажется, близок к цели. Впрочем, ты знаешь об этом и хочешь только узнать, точно ли космос смешен? Но на этот вопрос каждый пусть отвечает сам.